На берег Ерша не пустили в наказание за драку, и от этого настроения у скандалиста было еще хуже, чем обычно. «Куда — Куда? — грубо сказал он, перегораживая доктору дорогу. — Велено никого не пускать. В другое время и в другом расположении духа л е ч и т ь с я несомненно, вступила бы с часовым в объяснение, но сейчас она просто ударила его кулаком в зубы совсем с не девичьей силой. Ерш отлетел в сторону, а она отодвинула засов, вошла в карцер и захлопнула за собой дверь.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 Но лорд Руперт вел себя не так. Очевидно, воспитание не позволяло ему касаться дамы без ее соизволения. Слушал он внимательно, но от с о б о л е з н о в а не и я н воздержался. А в конце вообще сказал нечто странное и, на мой взгляд, довольно жестокосердное. Что ж, одна так одна. Теперь вы начнете жить собственной жизнью. Еще более странно было то, что л е т и ц и не оскорбилась и не возмутилась, а вытерла слезы.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 Потом принялась сгибать и разгибать ему руки и ноги. Лорд Трупер т сначала протестовал, но вскоре смирился и послушно исполнял все указания.